Глава шестнадцатая. д о б р о е вторжение пять. Когда я спустился, тут мы с Бадру уже успели разбить наше пополнение на две части. Те, кто не нашел в себе огня двигаться дальше, отшатнулись назад. Все трое бывших охотников были в их числе. Почему-то я так и думал. Мысль мелькнула, и я забыл о тех, кто больше не имел значения. Теперь все мое внимание было... сосредоточено на тысяче бывших рабов, что остались на месте. Они дрожали от страха, от волнения, но в то же время смотрели на меня с такой надеждой, что невольно становилось неловко. Кажется, они не понимают, что ты просто отправишь их на очередную бесконечную войну. Мысленно усмехнулся Карик. Разве мы когда-то воевали хоть с кем-то больше пары лет? парировал я. Иногда люди обретают новую силу или знания и оказываются перед выбором. сохранить полученное только для себя или же поделиться со всеми вокруг обычно побеждает первое желание все же оно несет выгоду оно обещает стабильность и безопасность но только при одной обязательной вводной если ты планируешь остановиться и жить дальше в мире и покое если же веришь будто ты лишь в начале пути если хочешь двигаться дальше то тогда для тебя остается только второй вариант поделиться силой сделать ее общей Чтобы возвыситься мог лишь тот, кто на самом деле сделает новый шаг, а не осторожные чемпионы по т о п т а н и ю на месте. Я еще раз обвел взглядом свое войско, а потом тихо попросил Карика: "Помоги мне своей аурой". На самом деле я сейчас мог бы и сам активировать знак Толи, да и у поглощения даже на желтом цвете открывался эффект ауры, но я хотел поделиться новыми знаниями еще и с Кариком. И пусть это лучше обойдется без эффекта подарка, снисхождения и идущего в комплекте чувство долга. Между нами и так немало противоречий и возможностей для того, чтобы стать не только соперниками, но врагами. Лично я точно не буду добавлять новые. Готово. Карик сомнением посмотрел на меня. Я вернул ему взгляд, а потом ауры коснулся всех, кто выбрал вариант присоединиться к нам. У меня было достаточно п ы л и б а с ё с разнообразных циклопов. И теперь я отделился ей. Даже малой части ее хватило, чтобы каждый сумел сформировать каменное сердце. Тем, кто уже показал себя в этом бою, я помог объединить это сердце с обычным. Но ну, а нашим лидерам достался максимальный ступень известным мне силы. Тут Мас, Бадру, Гасина и Мьюка. Сначала они не поняли, что случилось, но я показал, как знаки меняют форму внутри них, как п р и в ы ч н а я им э н е р г и я п р е в р а щ а е т с я в новую. Правда вылезло ограничение. Не получилось освоить то, чего они еще не видели, но это была такая мелочь. Скоро мы двинемся дальше, и арсенал доступных знаков будет только расти. Невероятно, выдохнул Карик, а потом смазался в воздухе, используя перемещение. Еще мгновение, и его окутала зеленая аура поглощения. Как ты догадался? Только не говори, что просто осенило. Вспомнил Мали. Я рассказал, как двигались мои мысли. Мы ведь в тот раз решили, что он использует все знаки разом, потому что у него были наши камни. И в то же время я сражался с ним. Я слышал, как бьется его сердце, одно сердце. Тогда как он использовал другие знаки? Я подумал и в голову пришел только один единственный вариант. к а р и кивнул в ответ. Он всегда все очень быстро понимал. Обновленная армия шуршала. Именно такое ощущение создавалось от движения сотен воинов. Пробующих знаки превращения. Остальные формы камнеизменения тоже применялись, но именно эти создавали больше всего шума. Я успел увидеть циклопов, охотников разной степени доработки. Кто-то пробовал превратиться в змей. Мелькнуло несколько големов. Видимо, образы воинов из каменного мира, куда мы как раз и направляемся. Я ждал, чем в итоге закончится этот хаос. Он ведь всегда заканчивается, принимая самую желанную на текущий момент форму. с т р а с ь На д р я д а м и бывших рабов прогремел голос т у т м о с а с т р а с ь Повторили за ним Бадру и другие командиры отрядов, взявшие под свою руку всех новеньких. Нашу армию окутала новая волна превращений, а потом передо мной встали н е о ж и д а н н о ровные ряды. Словно поддерживая введенную мной иерархию, простые бойцы стояли со скрытым серым туманом безымянными лицами. Сержанты вроде Бадру или Мьюки спрятались уже за цветными масками. отражающими их текущий уровень силы, а командиры, пусть их и было всего двое, создали себе шлемы со звериными л и к а м и хотя кого я обманываю? Это определенно были кошачьи морды, и обязательно было делать именно так, спросил я у Тутмоса и Гасины. Обязательно, подтвердил бывший пустой раб. Теперь мои сестры и его воины, Гасина серьезно кивнула, будут еще больше стремиться стать сильнее. После такого мне только и оставалось, что принять их решимость. Выступаем к следующему миру. Я окинул взглядом стоящие передо мной колонны. Бывшие пленники, бывшие рабы, для которых я стал символом изменения, символом силы того, что как раньше уже не будет. Что ж, поддержу их желание. Приготовьтесь сражаться, приготовьтесь стать сильнее или умереть. Мы не остановимся, пока не сокрушим всех, кто посмеет встать на нашем пути. Мои новые воины знали про риски, им было приятно, что я не стал ничего скрывать, так им было проще поверить во все остальное. Я выждал очередную волну криков, дал каждому принять новую судьбу, а потом, под растерянными взглядами тысяч других рабов, тех, кто отказался или просто не смог зажечь свою душу, мы открыли портал и прошли в соседний мир. Одна пустынная серая равнина сменилась другой. На первый взгляд, как будто ничего не изменилось. Но через пару секунд рядом начали вспыхивать и другие порталы. Армия нашей части мироздания собиралась в поход. Первыми н е с т р о е н о й толпой во главе с Кейси показались боги. Я видел стандарты высоких аристократических семей, видел стражников и обычных авантюристов из дальних миров. Их было около пяти тысяч, и в то же время во всей этой толпе не оказалось никого из лидеров бывшей аристократии. Они и раньше не особо благоволили карику. А сейчас похоже и вовсе решили пойти против нынешнего д е м и у р г а и всех нас. Ты знал? Я бросил взгляд на довольного карика. Конечно, кивнул тот. И сам проверил. И твои следователи собрали материалы. И босс со своими рассказами о предателях навёл нам ы с л и Как оказалось, наши соседи прислали гонцов, к а ж д о й большой семье. Предложили пыль своих знаков. Не мелочь вроде басё, как они сказали. а Достойные камни изменения по банке пыли на каждый род и по коробке документации с советами по использованию. Тут мы оба не удержались и хмыкнули. В свете последних открытий такое самомнение выглядело не больше, чем глупость. И что, все согласились? Спросил я. Да последнего. Решили, что ухватили с о з д а т е л я за бороду, заполучили камни, начали готовить целые отряды на тот случай, когда решу прийти их наказывать. А ты? А я не приду. Вместо этого я попросил Кейси собрать перспективных юнцов из младших ветвей каждого рода. Когда все только начиналось, я просто надеялся, что ты поможешь мне вытащить их на гораздо более высокий уровень, чем то, на что р а с ч е д р и л и с ь наши соседи. Через полгода, может, год. Ты справился всего за день. Но тем приятнее будет побыстрее устроить сюрприз этим старым перду нам. Представляю их р о е й когда молодое мясо, которое они ни во что не ставили. Вернется и подобнет их под себя. Возможно, все опять случится даже быстрее, чем ты думаешь. Что-то мне подсказывает, местные предпочтут сначала бросить в бой тех, кого не жалко. Карик задумался над моими словами и снова расхохотался. Потом он хотел было что-то сказать, но тут начали открываться новые проходы. Я перенесся к Кейси, быстро поздравил ее с успешным завершением миссии и отправился встречать остальные отряды. Духи кровавых полей тоже пришли без своих лидеров. Короли, как обычно, решили отсидеться, но к а ф р а и асука и без них прекрасно справлялись со всеми верными нам обитателями башен. Хороший из этой парочки дум у верат получился. Огонь и смерть, черный и красные цвета, ставшие символами потустороннего мира. Кстати, в их рядах п о я в и л о с ь и несколько теней из вечных равнин. После исчезновения Петровича на испытании те з а т а и л и с ь И спеша показываться на территории богов. Но нашлись те, кто оказался готов попробовать что-то новое. Пожалуй, можно будет провернуть с ними тоже, что задумал у с т р о и т ь с аристократами Карик. А до этого шпионы вроде тех, на кого вышел Бо. Они давали силу и знания тем, кто по их плану мог бы сменить нынешних лидеров. И Я точно также подготовлю новую главную тень. Надо будет только выбрать кого-то достойного. Спасибо. Я перенесся и обнял Майю, которая и привела подустороннюю часть нашего воинства. А сука и кафры могли управлять духами в битве, но вот открыть проход за границу мироздания способен был только обладатель камня изменения. Кажется, их немало собралось. Было больше, но я решил и выдержать равное количество с богами для того, чтобы не закладывать бомбу противоречий под будущие победы. Так что тут только лучшие. Прекрасное решение. Искренне поблагодарил я. Давно прошли те времена, когда нам важно было только победить. Теперь нам надо было победить и сделать это так, чтобы создать тот вариант будущего, который нам нравился. И вот мы собрали почти одиннадцать тысяч существ, каждое из которых способно уничтожить целый мир. Некоторые не сразу, но точно смогли бы. И сегодня все они в едином строю двинутся в бой. Оставалось дождаться только одного, бо что-то задерживался. А вместе с ним и Пламен с Барукой. Я попытался было связаться с этой парочкой, но тут они и сами открыли проход. б о закрылся в какой-то башне и не выходит. Тут же доложил а крыса. Мы его ждали, а потом нас придавило к земле какой-то странной энергией, и он исчез. Может быть, спрятался? Значит, Бог о б м а н а все это время сидел где-то в кровавых полях и даже не думал искать тот камень изменения. Конечно, сейчас ценность полного знака камня очень сильно упала. Но Бов е д ь об этом не знал. И тогда что же такое ценное могло заставить его изменить планы? Точно не посулы простых чужаков, на которые клюнули аристократы Карика. Разве что нашего бога обмана взял за шкирку кто-то посерьезнее. Мы думаем, что его утащила с собой та странная сила, добавил Барука. Хорошо, что вернулись и рассказали, кивнул я. Это может быть очень важно. Вообще мы не собирались. Крыса немного р а с т е р я н н о крутила головой по сторонам, пытаясь понять, что это за новые бойцы собрались вокруг нас. На нас нашел твой следователь, Том Пиу Пиу, вроде его зовут. Том Пау. Точно. Крыса ни капли не смутилась. Он говорит, что выполнил твое задание, бросил к л и ч среди свободных миров, и вот несколько сотен вольных охотников, что не хотят служить богам, но готовы попробовать поработать с тобой, просят разрешения присоединиться к твоей армии. Если ты позволишь, то у меня есть координаты, и я открою проход. Конечно, мы будем рады помощи каждого, кто хочет защитить свои миры. Я ответил так, чтобы мои слова услышал и запомнил каждый из собравшихся. Пламенки внула, а потом призвала камень превращения и пронзила его силой пространство перед нами. Используя свои новые способности, я немного подправил появившийся разрез, чтобы проход между мирами появился не в небе, а прямо рядом с нами. И первыми из него вышли девяносто девять моих черных следователей. Во главе с Томпау и его новой подругой, учитывая, как на них смотрят остальные, свой титул заместителя Алла с а ф ы р и получила не за красивые глаза. в След за ними шла шумная толпа жителей Араха, во главе которой выделялись знакомые фигуры, котята, еще несколько сотен богов и смертных, показавшихся вслед за ними, я никогда раньше не видел, но моя аура сразу же зацепилась за несколько сердец, рядом с которыми горели камни изменения. Вот, значит, т е кого я искал, и так и не смог найти. Запишу им в плюсы умение прятаться и готовность рисковать. Ведь могли же остаться дома, считая себя избранными, пусть и очень ненадолго. Но нет, все равно собрались и отправились на зов, который Том по моей просьбе распространил по всем диким и свободным мирам. Я рад вас видеть. Вы знали, что я позвал вас на войну, войну с теми, кто управляет силой ко мне изменения. Считаете, что каждому из вас в ближайшее время надо будет выйти и победить по сотни циклопов? Каждому. Если вы представили, то сейчас должны понимать уровень наших врагов. Я ожидал возмущения, но его не было. Те, кто пришли, на самом деле понимали, что их ждет, и были готовы ко всему. Вот кто возмутился и начал роптать, так это боги Карика. в п р о ч е м понимаю. В отличие от остальных, они уже сражались с чужаками. И лучше всех понимали, насколько те же циклопы сильны и насколько невероятно звучат мои слова. Нас ж д у т сложные битвы, но я привел вас не на убой, и поэтому прямо сейчас каждый из вас, тех, в ком о к а з а л о с ь д о с т а т о ч н о в о л и получит от меня силу. Я не собирался долго болтать, слов не должно было быть много. Если ты не с читаешь своих последователей безмолвным скотом, то слова лишь задают направление, а чтобы начать движение, ты должен сам что-то сделать. повести людей в бой в первых рядах или открыть перед ними свой арсенал и сокровищницу. Я начал со второго. Килограммы собранного после сражения со х о т н и к а м и песка з н а к а б а с ё в взмыли в воздух, а потом впитались в тела каждого бога или смертного, что стояли передо мной. Это не на время, это теперь ваша сила, навсегда или пока вы сможете ее защитить. Тут уж зависит от вас. Я говорил и показывал следующие ступени, которые каждый из собравшихся сможет взять в предстоящих боях: как заменить каменное сердце обычным, как использовать знаки, создавая любой из них из одного и того же камня изменения. И перед глазами каждого был пример бывших пустых рабов, которые уже прошли этот путь. Безымянные на один уровень с которыми я поставил всех новичков, цветные и кошачьи маски командиров, простая и понятная иерархия. Огромная и притягательная своей близостью сила. Оставалось только направить ее в нужную мне сторону. И вот мы прошли в мир наших врагов. Кейси начала совет, на который мы позвали командиров всех отрядов. т о м п а у и п л а м е н которым я доверил всех свободных новичков, чувствовали себя немного скованно. Кафра и Асука были чуть увереннее, но все равно только сейчас открыв силу ко мне изменения. Они понимали, что еще многого не знают, и только изначальные члены с о в е т а в е л и себя как ни в чем не бывало. Но что дальше? Что-то, несмотря на всю собранную нами армию, никто не спешит выходить нам навстречу. Закончила свою речь Кейси. Кстати, она снова сидела рядом с Кариком. Не знаю, из-за чего у них был разлад до этого, но сейчас все наладилось. х о т я догадаться о причинах размолвки несложно, учитывая, как неуверенно чувствовал себя д е м и у р г в последнее время. Находиться с ним рядом было совсем не просто, а сейчас, осознав, что мы не застряли на месте и начав новую игру за власть, он смог вернуть б ы л у ю твердость. Люди и боги, которые знают, чего хотят, которые не сомневаются в своих силах, с ними всегда и приятнее и интереснее. Изначально я думала, что мы используем камень, который достанет бога, в качестве приманки. Поддержало обсуждение Майя. Вот только он пропал. Мы, конечно, теперь сможем сами в любой момент повторить подобную приманку, но лично я сомневаюсь, что она кого-то заинтересует. Уж точно не настолько, чтобы изменить свои планы и рискнуть властью. Правильно, кивнул я. И поэтому мы будем использовать силу, которая неподвластна местным хитрецам. Я раскрутил на ладони стихию смерти. Кафра поняла мою задумку и вложила в получившийся поток силу истины башни. Вышло достаточно мощно, чтобы перетащить один из алтарей в этот мир, а потом с размаху воткнуть его в землю. Ты хочешь? Поняла все, Майя. Как единственный и полноправный владелец абсолютно всех алтарей мира камня? Мой голос прогрохотал, разносясь на сотни километров во все стороны. Я отказываюсь от столь бесполезной добычи и начинаю процесс уничтожения. У меня уже было достаточно алтарей для активации и разрушения мира. Мелочь, которую легко мог бы остановить любой обладатель камня изменения, придя сюда и надавав мне по шее. Если бы я был обычным наглым богом, если бы за мной не стояла армия, а так кое кому теперь придется показаться. Что за отвратительная низкая сила! Из под земли донесся ответный громовой рев, а потом скалы разошлись в стороны. открывая широченную дорогу, ведущую откуда-то из глубин этого мира.